Глава шестая. Жалую вас, моих под, подданных землями, водами!» При свете тусклого каганца в одном из поднем Нестор сидел на лежанке и, медленно шевеля губами, читал по складам. Григорий, завернувшись с головой в одеяло, спал. Сви «Свинцом и порохом, как вы желали, и пребывайте, как степные звери!» Какое-то время Нестор задумчиво смотрел перед собой, тихо повторил «И пребывайте, в степные звери». «Грыть!» — затормошил он брата. «Грыть, Ну, проснысь! Что-то сонным, недовольным голосом спросил Григорий, высунув голову из-под одеяла. «Послухай!» «Утром!» «Ты ж все равно уже проснулся!» «Слухай!» «Да читаю уже! Только поскорейше, бо спать хочется!» «Слухай!» «Это ж сам Пугачев!» — манифест написал Жалую вас, моих подданных, землями, водами, лесом, жительством, травами, реками, рыбами, хлебом, законами, пашнями, телами, денежным жалованием, свинцом и порохом, как вы желали, и пребывайте, как степные звери. — Цыяк же, як степные звери, — не понял Григорий. — Ну, в том смысле, будьте вольни, як степни звери, ни царя над вами, ни пана, ни папа, И даже без царя, — удивился Григорий. — И без царя. — Як же тоди? я як степни звери, — возразил Григорий. — У Узверив и то царь есть. — Лев? — Нема узверив, ни цари ни власти. Никто он их ни над кем не властвует, никто никого не гнобит. — От Пугачев и говорит, — Люды, живите вы, як степни звери, без царя, без пана, без папа. — Здорово. — Дочитаетесь до тюрьмы. Без царя, без папа. Тьфу! Раздался из дальнего закутка голос матери. Она прошла к столу, погасила коганец. Спить! От таких разговоров одна дорога в разбойники! В хате было темно, лишь тусклый свет лампадки освещал лик Богоматери и тихо шептал молитву мать. На следующий день Нестор пришел к Антоне, постучал, дождался, когда выйдет хозяин, протянул книжечку. — Ось, спасибе, прочитал. — Так быстро! Хороша книжка, учительно. Все хорошие книжки обязательно так и пишутся, чтобы человек чему-то учился, сказал Антони. Я хотив у вас спросить, дядя э, Вальдемар Генрихович, называйте меня просто Вальдемаром. Можно, Антони, без дядя? Нет, так я не могу, бо вы старше. Ну, это не принципиально. Так о чем вы хотели спросить? Скажите. Не могли бы вы мне дать такие, как у вас, шоб за поясом, чи в кармане. Ноган, что ли? Может, что поломаете? Я отремонтирую, я умею. Антони долго, пристально смотрел на Нестора А зачем? Ну, як придет таке время, о яком вы рассказывала, так шоб готовым быть, а пока, щоб научиться. И Нестор торопливо добавил: Не, вы не подумайте, я вас не подведу. Де взяв и все таки могила. — Ну что ж, — задумчиво сказал Антони. Он размышлял, не мог сразу решиться. Но какие-то его мысли перевесили в пользу просьбы Нестора. Может, воспоминания о той ночи, когда Нестор спас его. Ну что ж, может, и найдется что-то по вашей руке. Они прошли в сарай. Антони сбросил с дровни несколько досок, достал из-под пола тяжелую жестяную коробку, открыл. В коробке лежали какие-то свертки. Антони взял один, развернул промасленную трепицу. Это был надежный армейский кольт. «Это вам, пожалуй, подойдет. Поменьше, к сожалению, ничего нет. С собой не носите». «Саекузи, понятно, послушно», — согласился Нестор. «На сколько шагов может быть?» «На сотню, без сомнения», — ответил Вальдемар. «Ствол, видите, длинный, калибр 45. Без дела вход не пускайте». «И любите». В ответ на недоуменный взгляд Нестора пояснил, «Я имею в виду, конечно, оружие. Чистить, смазывать, холить или лелеять, как невесту». «Впрочем, у вас, кажется, еще нет невесты, но будет, обязательно будет». И, откинув назад голову, Антони засмеялся, махно протянул руку. «Э, нет», — покачал головой Антони, — «сначала разберем, соберем, изучим. Оружие не игрушка, а инструмент» а то сразу на сколько шагов. Они уселись рядышком, и Антони быстро и умело разобрал пистолет, разложил на столе в ряд все его детали. «Теперь смотрите и запоминайте». Вальдемар начал, как на занятии, собирать пистолет. Сперва брал в руки деталь, барабан или собачку, подносил ее к глазам Нестора, вращал у него перед глазами, чтобы он легче ее запомнил, и лишь потом вставлял на полагающееся ей место». Так он проделал дважды или трижды. Потом попросил Нестора собрать. Хлопец почти безошибочно дважды собрал револьвер. «Хорошо», — похвалил его Антони. «Теперь бы пострелять», — попросил Нестор. «Пострелять? Ну, не здесь и не сегодня. Как-нибудь в степи. А лучше, конечно, в плавне». Но жажда пострелять у Нестора была так велика, что уже на следующий день, когда собралась вся его ватага, он показал револьвер. Поначалу оружие передавали из рук в руки, восхищенно цокали языками, ахали от восторга. А когда появился Андрей Семенюта, Нестор спросил у него. — Сам-то ты, стреляв из такого? — Я и из пулемета стрелял. — Может, постреляем? — Лучше бы за селом, — засомневался Андрей. — Та тут и так край села, — сказал Нестор. — Кому мы нужнее, и кто нам нужен? — Ну, шмаляй. Выстрел еще один, и старой покинутой скворечницы посыпалась труха, перья, затем она и вовсе обрушилась на землю. Во дворе собрались все друзья Нестора. Братья Лепетченки, Федосий Щусь, Сашко Калашник, Семка Каретников, Дашкевич. «Держи рукоять легко, пальцы снизу, расслабь», — поучал Нестора Семенюта. «Дай стволу самому лечь на цель. Он подскочит и снова вернется. Куда будешь целить?» Нестор поискал глазами, во что еще можно пострелять, но не увидел ничего подходящего. И вдруг заметил на соседском плетне глетчики. Разлетелся один глетчик, второй, верный глаз у Нестора. «Ой, лышенька мое!» — выскочила из хаты соседка. «Шо ж ты, паразит, добро переводишь? Антихрист!» И набросилась на семенюту. «А ты, бугай, здоровый, чему детей учишь?» Вслед за матерью из хаты выбежала и Настя, она смеялась. Никто не слушал крик соседки, Нестор стрелял, разлетелись еще два глечика. Лишь после этого он обернулся к соседке. «Ты считай, тетка Дунька, все до единого верну, даже с приваром!» «Настя!» — позвал разгоряченный стрельбой Нестор. «Есть в хате глечики?» Та есть, Рохи. Несы. Где пьют, там и льют». Настя вынесла из хаты несколько глечиков. «Настя, зараза, убью!» — запречитала мать. «Хай лучше вин в тебе стреляй! Хай ему черты на том свете!» Насте понравилась эта игра. Она повесила глечики на колки плетня. О и скомандовал Нестор. Один за другим разлетелись и эти глечики. Настя хохотала. Она совсем не боялась выстрелов, и глечиков ей было не жаль. На следующий день они всей ватагой отправились на Соборную площадь. Благо день был воскресный, ярмарочный. Нестор, Щусь, Лепеченки, Калашник и Лашкевич шли по базару. Базар был богатый, голосистый, глаз не оторвать от рядов, чем тут -то только не торговали, даже тем, что здесь отродясь никогда не произрастало. А ряды с салом и мясом, а молочные, а овощные, дальше свиной виск, гусиный гогот, куриный крик, еще дальше... Нет, должно быть, еще не родился тот художник, который бы сумел на холсте изобразить изобилие новороссийских ярмарок, их яркую скочность и праздничную красоту, а может, и холста такого еще не соткали, чтобы поместилось на нем столь сказочное богатство. А вот макитры, товар нехитрый, а щеглечи только что из печи, налывай хоть молоко хоч, хвас, добра жизни будет у вас. Стоп, остановил друзей Нестор и сам стал, как вкопанный, Глаза Лепетченков и Калашника проследовали за его взглядом. Там, чуть на отшибе, стояла легкая бричка-одноконка, доверху угруженная горшками, глечиками, макитрами. Хозяин выкрикивал свои зазывалки. Лошади рядом не было, хозяин привязал ее неподалеку, под окацией в тенечке. — А як? — поняв все, спросил Иван лепеченко Шут, его зная, — задумчиво ответил Нестор. — Стояли. Озабоченные глядели на воз с горшками, размышляли. — У кого деньги есть? — спросил Нестор. — У нас пятьдесят копеек, — ответил Сашко Липеченко. Мамка дал чтобы чтоб пшенич с гором купила. — Давай. — А як же? — поколебался Сашко. — Верну. — Федос, калашник. Те отрицательно помотали головами. — А ты, Тимош, — Нестор обратился к Лашкевичу. — Ты ж только вчера сизари продал. Гроши мамка забрала. — Все. До копейкой. Нестор дернул Лашкевича за штаны раздался мелодичный звон. «Як свинья копилка, дзенькаешь, обрадовался Щусь. Лашкевич, вздыхая, достал из кармана несколько монет. Прежде чем отдать их Нестору, спросил: А процент будет? Буде, буде" уверил Нестор. По шее. В ладонь Нестора легла мелочь. Там же товару рублив на сто. Я поторгуюсь, весело подмигнул Нестор. Он оторвался от компании и, пробиваясь сквозь базарную толпу, направился к бричке с горшками. Друзья издали видели, как он подошел к пожилому крестьянину, владельцу посуды, вступил с ним в переговоры. Вот Нестор показал туда, где над широкой, призывно открытой дверью, белела надпись «Корчма». Дедок некоторое время колебался, и Нестор горячо его уговаривал. Потом старик принял у Нестора деньги и направился к «Корчме». По пути он пару раз оглянулся, видимо, чувствовал какой-то подвох в предложении хлопца. Лепеченки, Щусь, Калашник и Лашкевич, разгадав замысел Нестора, стали подтягиваться к бричке. Едва дедок вошел в корчму, как они оказались рядом с приятелем, понимали друг друга без слов. Нестор, Щусь и Калашник взялись за оглобли, братья Лепеченки и Лашкевич толкнули бричку сзади, и она тронулась, легко покатилась, Вот они уже свернули за угол, в узкий переулок, ускорили ход, перешли на бег. По траве, по траве, чтоб без следов. Бежали, хохотали. Яхту би удалось. За казенкой детка послав, сказавшим, мне по малолетству не продадуть, пообещав и ему половину штофа за труды. Ну, артист, бежали. Гремели на ухабах горшки и макитры, сгрузили все добро в старой кузне. Прикрыли бурьяном, пустую бричку толкнули с пригорка вниз. Под вечер все четверо, груженные макитрами и глечиками, пришли во двор соседки. — Позвольте вернуть долг, тетка Дунька. — Где взяли? — сурово спросила соседка. — Чуже. Не возьму. — Купылы, — успокоил ее Нестор. — Брешете. Собака бреша. Забирайте. — А то у меня патроны еще есть. Все перебью. — Ну, греть с вами. заносите. Занесли в хату, расставили на даривке возле печи и вышли. Нестор задержался в двери. Тот дедок, горшки продавав, сказав, что такую посуду лучше в темноте держать, не так выгорая. Так вы их это под припечок. — Я так и знала, что крадени всплеснула руками соседка. — Куплены, чтоб мне черты на том свете, рубь заплатылы. Вечером при свете лампы Нестор в который раз разбирал кольт, протирал каждую деталь, любовался. Снова собирал. Медленно и тщательно наполнил барабан патронами. Из гильз приметно выглядывали округлые головки пуль. Они были чуть срезаны. Прицелился в заплаканное оконце, повел стволом дальше, положил на стол. Оглядел хату, стены, свалок с засушенными пучками травы. Куда бы спрятать?» Встал на лежанку и сунул револьвер за икону Богоматери.